Только лет на пять-шесть, а после вы наверняка окончательно поправитесь. В комнате воцарилось молчание, прерываемое только тиканием часов на камине. Иначе говоря, вы советуете мне признать, что я душевно больной? Чуть слышным голосом спросил Питер. Все можно будет сделать без малейшего шума и без всякой огласки, заметил Дональд. Вероятно, Джейн будет назначена попечительницей вашего имущества, а ее отца и меня можно сделать поверенными. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против этого. Питер молчал, но Дональд заметил, что он еще ниже опустил голову. Поймите, Питер, я для вашего же блага хочу избегнуть нежелательной глазки. Если ваш переезд в санаторий состоится без лишнего шума, то полиция когда будет обнаружен настоящий виновник этих двух убийств, не сможет возобновить против вас обвинение, как против человека, официально признанного ненормальным. Кроме того, вам нужно подумать о Джейн, мой друг, ведь не можете же вы допустить, чтобы она была женой осужденного убийцы. Дональд знал, Насколько силен был последний аргумент, чтобы окончательно убедить Питера. Тот минут пять сидел молча в глубоком раздумье, затем, внезапно решившись, воскликнул. «Пойдите за Джейн и приведите ее сюда». Молодая женщина не обнаружила ни удивления, ни испуга, когда донаг подошел к ней с мрачным лицом и попросил ее зайти в библиотеку. Муж в двух словах рассказал ей об их беседе, Джейн внимательно выслушала его, не прерывая и не... и не делая никаких замечаний. Мне кажется, что план Дональда наиболее подходящий, спокойно заметил Питер. Конечно, это неприятно для вас, но нужно смотреть правде в глаза. Ведь вы сами видели, в каком состоянии я вернулся домой вчера вечером. И можете догадаться, в чем дело. Поверьте, что мне очень больно говорить вам все это. Но я чувствую, что это мой долг. Каков же план Дональда? Спокойно спросила молодая женщина. Питер старался не смотреть ей в глаза. Он хочет подвергнуть меня освидетельствунию, ответил Питер. Ведь вы знаете, что это означает? Конечно, сказала Джин. Дональд и еще один доктор признают вас психически ненормальным и поместят в санатории. Дональд перебил ее. Я уже выбрал этот санаторий. Это чудесный маленький домик, расположенный на холме, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Жен остановила его жестом руки. Вероятно, сэр Уильям Клэрс будет вторым врачом при освидетельствовании. Не так ли? Спросила она. Да. Он самый известный специалист в этой области, согласился Дональд хотя многие люди и считают, что он вообще не должен был быть врачом и уж во всяком случае заниматься практикой, заметила Джейн с поразительным спокойствием. Говорят также, что он уже слишком стар, много пьет и что он пережил свою славу. Дональд не мог прийти в себя от изумления. Дорогая Джейн, мягко заметил Питер, мне кажется, что лучше всего это предоставить Дональду. «Мы уже достаточно долго позволяли решать Дональду», – сказал Джин. «Однако вопрос этот так близко касается меня, что я должна сама собрать все нужные мне сведения, например, по каким признакам вы заключаете, что Питер душевно больной? Разве его поведение чем-то отличается от поведения других людей? Несомненно. Есть известные особенности в разговоре, во взгляде и вообще в манере себя держать которые выдают его. Если я и не говорил об этом раньше, то лишь из опасения обидеть Питера. – Какие же это особенности? – продолжала она расспрашивать. – Вы считаете, что их мог бы заметить любой специалист? – Конечно. Любой специалист по душевным болезням, – подтвердил Дональд. – Например, такие специалисты, как сэр Джорд Гротман и доктор Страус. Джейн назвала двух известных специалистов по душевным болезням